Глава 1 в а Старательно отводил глаза от страдающих людей на мостовых. Помочь всем я был не в силах, помочь кому-то не в силах решить кому именно. И время терять никак невозможно. Тугая пружина грядущих событий уже режет плот ь реальности, брызгая вокруг нас кровью. Пружина может сорваться, вышвыривая нас туда, куда я даже в самых смелых мыслях не подозревал и самых кошмарных с н а х не видел. А ребенок так и останется сломанным человеком? Надо спешить, надо успеть. Возможно, нас узнали, возможно что-то еще. Но ряд стражи расступился, белены и известью белые ворота отворились. Другие ворота назывались черными, хотя тоже были выбелены негашеной н известью, но через черные ворота пускали черни. Нет, нас ждали. Прислужник дома страданий поклонился нам, указывая, куда нам ехать, и запрыгнул на подножку повозки, сопровождая. Подъезжаем к одному из строений, спешиваюсь. Сам привязываю Харлея, сам спутываю ему ноги и надеваю на голову мешок с кормом, знаю, что он так не любит, но гад такой л е г а е т с я и кусается. Прислужник ждет, и Дубняк с ребятами о с т а е т с я ждать, а мы поднимаемся по ступеням. Малыш щебечет мне на ухо. Он рад, что я сам несу его. Дом страданий не н ё с ожидаемого мною больничного запаха. Почему-то мне казалось, что такие вот дома страданий для меня привычное и обычное дело, хотя и точно уверен, что впервые нахожусь в подобном месте полного энергий и колебаний, боли, страдания, отчаяния и смерти. При этом тут же густо разлита сила особой частоты. особой природы, что особенно сильна в том парке, как мне Анадыс сказали, вместе с и л ы жизни. Наверное, это сила жизни. До этого наибольшую силу жизни я ощущал в л и л и и но это я и так н а з в а л это для себя. А вот остальные силы жизни называют как раз эту вот силу, ощущаемую мною, но совершенно мне неподвластную. По природе своей сила эта не имела ничего общего с так называемыми силами стихий. Суть просто энергии, что давались мне относительно просто. Следы этой силы жизни, что я увидел тут по своей природе, более походили не на стихии, а на силу нового порядка, уже видимую мной, на с к в е р н у И так же, как и с к в е р н а сила жизни мне была совершенно бесполезна, болезнена, могла войти в диссонанс с моей природой, с моей сущностью. И Я даже не хочу задумываться, чем закончится воздействие на меня силы жизни: разрушением моей сущности, взаимным погашением сил или перестройкой моей природы силы жизни под себя, под свою природу, как это делает скверно, перерабатывая все вокруг в свою материальную энергетическую форму бытия, о скверняя, хотя сила смерти, сила энтропии, то, что есть я, тоже явление того же порядка, что и жизнь, смерть, скверно. Но вот мы и пришли. Там за дверями с г у с т о к этой силы жизни. Отдаю малыша недовольного тем, что я оторвал его от себя на руки матери. Проверяю, выйдя из себя свою прозрачность. Пусть эта сила проходит сквозь меня, не видя меня, не замечая, как это делало скверно. Живчик, маленький и сморщенный с т а р и ч о к почти невидимый з з а огромным столом, настоящий мастер йода и зеленки. Он поднял на нас свои живые глаза. На мгновение мне показалось, что зрачки у него были вертикальными, как у кошки, а по глазу скользнула третья прозрачная века. Бред, показалось, так не бывает. О, -о, О, воскликнул старичок, а я вас давно уже жду. Он легко развернул крутящееся мягкое кресло, на котором сидел, соскочил на пол и легкими ш а ж к а м и подскочил к нам, проскочив мимо меня. И я не мог не улыбнуться. Сила жизни не видит меня, не замечает. За вас меня п р о с и л и очень значимые для меня люди. ч и с т и л старичок, водя руками перед Лилией и малышом, смотря на них, но как будто сквозь них, шевеля ноздрями, будто п е с принюхиваясь. Вы меня простите, но я сразу к делу. В моем возрасте начинаешь спешить, неизвестно сколько осталось. Мы тоже спешим. Отвечаю я, поглаживая подбородок умникам, и потому все словесы и расшаркивания нам тоже втягость. Старичок аж отпрыгнул от меня, уставился на меня, будто я появился перед ним только что. Проверю себя. Нет, вторую прозрачность я не ставил. И мы простим вам любое отношение к нам, кроме одного — затягивание страданий малыша. Говорю я так, будто ничего не заметил. Ну не может быть у человека третьего века, не бывает так. Да, да. Мелко закивал Живчик. Вы правы. Извините, моямина, вы напугали меня. Это пришло с годами смотреть на людей не глазами, а жизнью. Так я привык, так мне удобнее. Ваш способ сокрытия магии превосходенал. No. Мороз кивнул я и тут же напомнил. Но пришли мы не обсуждать магические умения, а вылечить ребенка. Нам сказали, что вы способны на это, или это не так? И нам придется искать другого человека, что нам поможет. Да, да. Опять кивает старичок. Повторно, извиняюсь, если я не помогу вашему мальчику, никто не поможет из ныне живущих. Так, так. Как все сложно. Еще и темная магия. Проклятие. Снято, но следы остались. Воздействие скверное. Ах да, вы же из г и б л о г о леса. Ну, да, спиной мозг. Сложно, сложно. Выберетесь? Напоминаю я. Лилей шипит на меня р а с с е р ж е н н о й к о ш к о й з з а мою бесцеремонность к живчику. Да, да, конечно. Каждая По отдельности знакомо, привычно, но вот все в совокупности еще и потенциал святой и духа. И кто-то уже проводил неумело, топорно. Дальше старичок уже совсем не разборчиво бормотал себе под нос. Видел и ц о Лилии, молчу, нервничаю. Мне очень и очень неуютно тут, особенно рядом с этим живчиком. Не знаю почему, но он меня бесит, аж трясет меня. Будто я его ненавижу. Все сделаем, наконец заявляет старичок выпрямляясь. Фух, я даже выдохнул. Давление на меня ослабло и моя ненависть к старику ослабла. Не скажу, что это будет просто и быстро, но сделаем, заявил живчик нам. Потом, поворачиваясь к своему подручному, стал ему давать указания на каком-то искаженном языке, возможно своими лечебными словами нам не мастерам его дела просто непонятными. Сколько, спрашиваю я? Не могу вам точно назвать срок. Мотнул головой Живчик. Ребенок будет у нас для проведения операции по восстановлению д е я т е л ь н о с т и поврежденных нервных волокон, но без длительного реабилитационного п р о ц е с с а все это будет бесполезно. С ребенком может остаться кто-то из близких: мать, Живчик смотрит на Лилию, отец. И смотрит на меня. Я мотнул головой. Духовник? – спрашивает старик. Тебе чё надо, сморчок? Невольно взбесился я. Ведь он слова свои сопроводил прикосновением ко мне своей силы. Я остаюсь. п е р е с о х ш и м от волнения скрипнувшим голосом говорит Лилия. Я кивнул, говоря: Властительница Лилия Медногорская тоже ваш пациент. Требуется не только убрать шрамы, а провести полное омоложение. Лилия возмущается, надувается, краснеет, но прислужник живчика кивает, следом кивает и сам старичок. Да, да, ч и с т и т он. Было и это обговорено. Сколько? Вновь спрашиваю я, и видя, что старичок поджал губы, достаю накопитель. Этого хватит. Живчик кивает и указывает на стол. н у и з л е ч е н и е мальчика вполне. Не смог скрыть з л о р а д н у ю ухмылки. Почему-то в глубине души я именно этого и ожидал. Замануха. Потом, когда ты уже слюну пустила, зубы увязли, то стоимость естественно возрастает и все на честном глазу. Сам виноват. Надо было читать с носки внизу, к о т о р ы е мелким шрифтом. Вижу, что пламя лезет к себе за пазуху. Останавливаю ее жестом. Вот и ладненько. Говорю я старику. Камни – это просто камни, даже весьма необычные. Если все сделаете, ладно, и скоро будут вам и еще камни, уважаемый. Все же глаза его вспыхнули. Золото им нужно, но не так, как накопители. Все же маг одноразовое изделие. Усмехаюсь я, потирая верхнюю губу. Но с накопителем как два мага, а с двумя накопителями выжигает себе щеловые каналы. буркнул старик ему неприятна моя усмешка не знал об этом пожимаю я плечами о задаченно потирая подбородок г и б л о лес только распахнул свои ворота мы еще не освоились его сокровищами а вы спрашивает живчик не желаете поправить свое самочувствие к этому вопросу вернемся после результата по этим вот людям отвечаю я указывая на Лилию и мышонка ну тогда Не смею задерживать. Склонил голову Живчик. Сам понимаете, я один на весь мир. Вам укажут дорогу. Тоже кланяемся, выходим. Лилия и малыш провожают нас. Малыш ревет и не хочет оставаться тут. Лилия тоже ревет. Обнимаю их обоих, целую каждого. Будет. Говорю я сквозь ком в горле. Будет. Долгие прощения, лишние слезы. Пришлешь вестового. Заберем вас отсюда. Их уводят. Не могу смотреть ни на кого. Распутываю Харлея. Будет. Сам-то что рассоплился. в и Не на в е ч н о же расстаемся. Живчик крут. Давил на меня даже через прозрачность. Поправит малыша, поправит любимую там и поедем к о двору. Хватит уже с меня этой столичной жизни. д е а т Раздалось в голове, когда проезжал через строй стражи. Я аж в седле подпрыгнул. Смотрю на пламя уничтожающее. Она смогла пробраться в мою голову даже сквозь прозрачность и все мои блоки защиты, но девочка лишь пожимает плечами и разводит руками. Про какие камни из леса ты говорил? Ты врал? Почти, отвечаю я. Как-то не хочется говорить ребенку, что даже перед самим собой быть предельно честным и откровенным опасно. Детей надо учить хорошему, д о б р о м у светлому. п л о х о м у сами научатся. У меня два накопителя, этого хватит? Вздыхаю. Добрая душа, да чего же ты хороша! Хватит одного, того, что я на днях тебе дал, но я верну, обещаю, другой еще лучше. Мне не жалко, малыша боярня для меня дороже всех камней на свете. Ох и добрая душа! Ребята ждут у ворот купеческого дома с отпрысками купца, глаза прячут, молча пристраиваются. Купчата, понимая, приотстали. Я вижу госпожи Лилии и малыша нет с тобой. Говорит Волчонок. Киваю. Хватило? Вновь спрашивает Оскал. Мотаю головой. Волчонок выставляет ладони назад. По одной хлопает Огнянка, по второй с и р у с Потом Волчонок протягивает мне тощий к о ш е л ь к Чувствую структуры накопителей. Мотаю головой. Обойдусь. У нас война идет, священная война. Вставай, страна огромная, гля. Ребята переглядываются, как всегда, когда меня заносит. Хотя бы мой. Конючата скал, я не маг. Ты свой сейчас едешь продавать, и опять идешь по банкам и прочим заёмщикам. На войне всего и всегда не хватает, в первую очередь золота. Тогда и я с ним. Говорит волчица непривычно т и х о е последнее время. А то моего брата ц опять облапошат. з а й ц а веслоухого. Волк лишь улыбается на такие слова. И я, заявляет огнянка. Нет, сестрица, мотает головой Сирус. Мы надеваем цепи, звезды и едем обманывать учащихся университета. Киваю. Нет, они сами догадались до агитирования студентов. Я лишь подсказал. Магов не бывает много. Зная с рождения с мечом и в с е д л е если удастся нанять за слова и красивые лозунги хоть десяток магов и рыцарей, уже превосходный результат. На том ы разъехались на ближайшем перекрестке. Стражу отправил с волками. Там деньги. А пустое дома хранять меня одного хватит. Меня одного. Чувство одиночества весьма неприятное. т о с к а Полилии еще неприятнее, и почему-то слова, которые говорю сам себе, что разлука ненадолго, не помогают унять мою душевную боль. Пустой дом, п у с т о т а в душе. Как-то незаметно Лилия и ее дети полностью заполнили м о ё сердце и душу, и вот даже временная разлука ранит. Заполняю душевную пустоту разными мелкими заботами, чтобы руки и голова была занята. Очищаю подвальные помещения от хлама и мусора. На воде ужас н а п л е н н ы х воров. Помогаю паду по хозяйству, таскаю воду, грею баки и бочки, охлаждаю д о и н е воздух в о дворе. Испортил ещё один последний клинок. Ну что за напасть? Опять не получилось. Всё же делаю так же, как и в прошлый раз. Неожиданно быстро возвращаются Волчата и о г н я н к а с к и д ы в а ю тяжелые к о ш е л и прямо на утоптанную землю двора. о г н я н к а привезла визанку новых мечей. Я уже разорил нашу сумму на довольно внушительный золотой вес. Мечи стоят баснословно дорого. Обманывать! Поджимает губы огнегривая девушка. Так бы и сказал, что по п я т е й н ы м хочет прошвырнуться, р ж о м Волк былорвнулся а двора помогать другу в его нелегкой заботе, но вздохнув, вскинул кошель на хребет и поволок в дом, крикнув козе платок, который увидел в окошко, чтобы взвара горячего изготовила. Потому как во двор стали прибывать молодые стражи, с молодыми же женщинами и малыми детьми. Дубняк последовал моему совету. Это его сыновья и семьи людей Дубняка. Пьем взвар. Неспешно рассуждаем, гадаем, почему я перевел в мусор столько неплохих мечей. А как ты тогда полностью о б е с и л и л с и р у с ы и с е р л а п к у спрашивает Огонек. Я же видела, их сила просто утекла. Пожимаю плечами, сила о гнянки ушла, ну и у волчицы за одно, а то будет как в тот раз с Сергами. Этим двум сестрам надо все давать поровну, а то передерутся опять. И вскакиваю. Выпрыгиваю во двор прямо через окно, хватаю из связки, что так и валяется у стены, сразу две стальные полосы, имеющие форму м е ч а бегу в мойню. Огони в о з д у х причудливо перемешались с моей собственной сущностью. п о в т о р я я уже привычное действие с клинками. И б о я с ь даже смотреть на них. Выхожу из мойни. Ну, чуть ли не хором спрашивают, и опять все взгляды всех людей во дворе скрестились на мне. Пожимая плечами, боюсь даже смотреть. Искренне отвечаю я, если и эти клинки поведет, или лопнут, плюну, а это дубнику отдам. И указываю на связку мечей без рукоятей яблок и ножен, что так и стоят у стены в связке из сыромятины. База. Вздохнув, шумит княжич. А чего покрепче взвара нет? Морозовна не велела? к р и ч и т чуть ли не с чердака девушка. Кто? Удивляется волчица. Почему? кричит в ответ огнянку уже улыбаясь в предвкушении. Велела детям вино не давать, отвечает Каза, выглядывая в духовое окно, утирая лоб и озорно блестя глазами. Придется в ы п о р о т ь Вздыхает Волчонок. Вы, ваше высокородие, лишь гость в этом доме. Отвечает манерно, склонив голову, Огнянка. к а з а даже язык п о к а з а л а прежде чем юркнуть обратно на чердак. Волк тут же становится передо мной на колено, приложив руку к сердцу, говорит: "Как глава дома Волка обращаюсь к голове дома м е д н о й горы, прошу руки дочери Медные горы огня, жгущего смыслом". Тьфу на тебя, с к о м о р о х Плюнула Огнянка, фыркнула и пошла в дом. А почему? Мысленно спрашиваю я. Девушка аж запнулась в ступенях, отпустила подол, вцепилась в перила, растерянно обернулась. Мал еще, ответила она. Это твое окончательное решение, спрашиваю. Но Агненко пожимает плечами и уходит в дом. Я не глава дома, встань, о с к а л Вернется вдова медного владыки, повторишь, а в о л ч и ц а с о т в е с и л а под з а т ы л ь н и к брату. Что в словах не ястреб ты не понял? Кто такой Ястреб? – спрашиваю я. Ястреб! – кричит Сирус, влетая во двор, спрыгивая с коня так поспешно, что чуть не вспахал бы р а з д у носом в утрамбованной земле двора. Мамы клянусь, Ястреб! Я ничего не понимал, я никак не мог вспомнить, кто такой этот Ястреб, не который Оскал. Почему волчица такая дерзкая и наглая девушка округляет глаза и делает. Ох! закрывая рот обеими ладошками, приседая обеими ногами, з а ж и м а я их так, будто ей впах влетел шмель. Почему огненка оседает в дверях без чувств? Почему волк вместо того, чтобы волноваться за девушку, руку которую только что просил, просто перепрыгивает ее бесчувственное тело, спеша зачем-то в дом? Не понимаю, почему так тянется Дубняк, хотя даже со мной держит себя немного р а з н у з д а н о с хитроватостью бывалого и опытного ветерана. Не понимаю, почему его ребята так поспешно вылетели со двора во цепление и так спешно затворяют ворота. Не понимаю, почему волк опять перепрыгивает тело девушки, в которой вроде бы влюблен, прыжками летит к Сириусу с какой-то хренью. Он? Волчонок скидывает с плоского предмета ткань, показывая овальный портрет какой-то породистой морды. Похож, только моложе, о т ч а я н н е е и живой. Отвечает Сирус, утирая лоб. Каза уже несет глиняную кружку. Всё-то она успевает. Только вот клок паутины тянется за её плечом. Сирус кивнул, осушил кружку, вытер губы с рыжим пушком, выдохнул. Или ты думаешь, я Спартака не узнаю? Шипит Сирус. Теперь ахает пламя. За Спартака я слышал. Немного проясняется. Я его как тебя видел, вот так рассмотрел. Но мы же не раз обсуждали. Если бы знал, что Спартак ястреб. Ах, вот оно что, теперь понятно. В гостях у сказки, точнее сказка пришла в дом. И зачем так кричать? Пугать всех. Ворчу я, помогая подняться девушке, раз уж всем этим молодым до да ранним стало, сразу не до нее и ее забот. А то люблю не могу, ощущай. Вот и узнали ценность всех слов. Права волчица, скоморох. Только что их видел. Выбочив глаза, глушительно шепчет Сирус. Их? Пискнула волчица. Сумрак. Я сначала его узнал, потом у ж Спартака. Отвечает с и р у с с сожалением, смотря в пустую кружку. Казавала кла еще, да сразу две. Гаран с ними остался, они просто пьют в запоиную, по кабакам, да песники горланят. Глазам своим не поверил. Волчица, огненка, волчонок летят в дом. Они теперь агроном сын Агропрома, ё ш к и н к о сын Минфина. Кричит он вслед с и р у с А вот тут и мне поплохело, да настолько, что я сел на собственные ноги и схватился за голову одной рукой, а за сердце второй. звуки эти сложенные в эти имена вызвали острую боль в сердце, боль торжественно щемящую, сладко безвозвратную, ностальгическую, а голова взорвалась лицами, образами, словами и обрывками фраз, текстами и м е л ь к а н и е м картинок, звуками музыки и обрывками песен. Тут т е б е и неведомые помещения, улицы, строения, незнакомые люди, дети, женщины, что закатывая глаза прикусывают нижнюю губу от удовольствия и страсти, какие-то механизмы, что что ездят, д ы м я т грохочет и даже летают. Что это? Что это такое? Всего лишь название ремесла и отрасли хозяйственной деятельности и ругательная присказка в совокупности с другим названием казначейства. Какой это язык? Почему красный? Я его знаю. Он мне щемяще приятен. Причем тут красный и золотые звездочки? Почему мир грохочет взрывами и очередями? Очередями чего? Куда? Почему Грох отпечален? Терзает потерями и имеет стальной вкус крови. г о р и к и солен. Потом и слезами? Что это за запах? Что такое п о р о х с о л я р отротил? Одно понятно, кристально ясно. Я с вами. Твердо говорю я, поднимаясь. Ребята уже собрались, пока меня плющило. И я, я тоже. Звонко кричит Пламя, сбегая по ступеням в таком же костюме, как девушки. Штаны. Куртка. Нет, отвечаю я, перехватывая девочку. Это же они, понимаешь? Град слез брызнул с глаз пламени. Дед, они хоть одним глазком. Ты все увидишь, внучка. Говорю я ей, поднимая ее до своего лица, ц е л у я в щеку, смотря прямо в глаза. Обещаю, умник тебе их покажет. Кони ребят танцуют, показывая нетерпение наездников. Вскакиваю на Харлея, с г и к а н ь е м вылетаем в распахнутые ворота. Я не видел, но дубняк торопил ребят закрывать ворота, гонял их надевать полную броню. Началось, приговаривал он. н е к добруюх беспутных именно сейчас принесло сюда. Ох, н е к д о б р у